Глава шестая Посещение Лизы рано утром с топором не сказалось на сне и сновидениях Стасика. После всего он проснулся поздно, почти в полдень. Прежнее его состояние, при котором все было чуждо и непонятно, снова овладело им полностью. Моментами ему теперь казалось, что еще несколько мгновений его душа провалится в черную бездну, из которой нет возврата. Да и что будет с его душой там, и во что она провалится? В незнаемое, в океан немыслимой тоски, в смерть? Он не знал, но что-то останавливало, и он, его душа, сохранялись. пошел умываться, и только тогда вспомнил о голове. В сущности, Стасик был не прочь сменить свою голову, но и особенно не стремился к этому. Хлопотно, куда-то надо ехать, да и зачем? Все это такой же сон, как и этот мир. Пришее ему хоть три головы, это ничуть не лучше, чем одна. Вышел в сад, и тут мелькнула на дорожке Лиза, Она помахала ему платочком и послала воздушный поцелуй. Стасик крикнул ей: «Чей стих ты шептала мне, когда я спал? И почему на свете много зла?» Но Лиза исчезла, растворилась, унеслась в дом. Лишь топорик лежал на садовой скамейке. В доме Станислав встретил Лютова. Тот был в халате. Они присели за стол. Я «Пожалуй, поеду куда-нибудь», — прямо сказал ему Станислав. «Ни к чему мне другая голова». Лютов дико, но пристально посмотрел на него и вдруг довольно добродушно согласился. «Если не хотите, то мы не неволим», — ласково бормотнул он. «У нас и так есть добровольцы в разных местах земного шара. Ваше состояние таково, что даже мне страшно за вас». Скатертью дорога. Как только Станислав оказался в подвернувшемся автобусе, прежнее состояние полностью овладело им, но оно стало еще более провальным и уничтожающим память. Вдруг все перестало интересовать его, даже сновидение на его. Наконец он очутился в Москве, на вокзальной площади у метро Комсомольская. Не зная, что делать, он брел взад и вперед, и вдруг услышал крик. «Станислав Семенович, это вы!» Перед ним вырос человек, которого когда-то, в той прошлой жизни, он видел несколько раз на научных конференциях. В ответ на крик Станислав молчал. Потом наступил провал, и после снова слова. «Пойдемте со мной в одно место!» Они пошли, и Станислав что-то говорил, удивляясь собственной речи и не понимая ее. И покатили странные, но светлые дни. Стас оказался в огромной квартире, где ему отвели маленькую комнатушку. Его знакомый, как будто бы его звали Петр Петрович, то появлялся, то исчезал. В квартире было много комнат. То и дело возникали разные люди, но Станислав не понимал и не хотел вникать, кто они и о чем говорят. Впрочем, ему казалось, что в основном тут говорили о Луне. Жил ли кто-то из них здесь или все сюда приходили зачем-то, он не отличал. Но о нем минимально заботились. Еда была на кухне, в холодильнике. Несколько раз с ним беседовал человек, которого... как послышалось Станиславу, звали «Анютины глазки». Что ему было нужно от Станислава, последний не понимал. Тем более, что как только эти «Анютины глазки» появлялись, у Станислава наступал провал, и он барахтался в пустоте. Хотя на человеческом уровне, видимо, что-то говорил и даже поучал «Анютины глазки». Но тот ни на что не реагировал. «Нельзя сказать, что такая жизнь...» удовлетворяло Станислава или наоборот. Нет, просто он потерял само чувство удовлетворения вообще, а следовательно и его антипода. Он стал серьезен, как мертвая рыба. А кругом голоса и голоса и шум города за окном и стона помощи где-то за пределами видимого мира. «Пора, пора начинать новую жизнь!» — услышал он раз слова Петра Петровича. Несколько раз Станислав выходил из квартиры. То в булочную, то за газетой, хотя все это не имело к нему никакого отношения, тем более газеты. Он их и не читал. Да он и не понимал, может ли он вообще сейчас читать. «Ведь я же не здесь», — думалось ему. «Под здесь он имел в виду весь мир и все прошлое». Но странная квартира притягивала Станислава, словно стала его новым домом. Однажды он вышел из этого логова, как всегда никто не задерживал его, с намерением быстро возвратиться. Да куда еще ему было возвращаться? Внезапно наступил страшный провал, не похожий на прежние. Из сознания все стерлось, кроме небытия и кроме... той сферы, которая ему не принадлежала, и о существовании, которой он никогда ничего не знал. В последний момент перед этим ему показалось, что его член выпал из его тела. Когда он очнулся, то обнаружил, он просто стоит у подъезда своего нежданного дома и мочится в углу. Хорошо, что вокруг никого не было. Наконец Станислав... в обычном своем псевдооцепенении прошел вперед по улице влекомый желанием пройтись в никуда и похолодев скоро вернулся обратно в свою комнатку хотя она ему казалась какой то непонятной и в несколько ином чем прежде ошаления прошло три дня к нему подходили о чем то говорили с ним ему казалось что его осматривали на четвертый день Все исчезли. Квартира опустела, никто не приходил. Небывалая ясность ненадолго вошла в его ум. Он вспомнил, что у него должны быть в кармане пиджака документы. Но ничего там не было, кроме денег. Вскоре туман опять заволок сознание, погрузив его в странные сновидения наяву. Вдруг в комнату его постучали. На пороге оказалась женщина лет тридцати пяти, с распущенными волосами, в полудикой, смятой одежде. — Вы здесь, — сказала она, — и я здесь. Нас оставили пока. Они вернутся. Квартира заперта, но всякой пищи полно. Станислав оглядел ее. Она вошла. — Меня звали Ритой. Теперь она пристально, как из могилы, смотрела на Станислава. Тот обрадовался такому взгляду и глухо спросил, кто я, где я, в каком городе мы живем. В Москве. В какой Москве? Москву я знаю хорошо, я вижу ее в сновидениях. Вижу Аллу. Четкая речь вернулась к нему, так бывало. А этот город и эта комната чужие. Чужие, кто живет тут. Они все далекие, иные, я их не знаю. По губам Риты пробежала нежно-пугающая улыбка. «Так сладко не знать, кто ты и где ты. Разве тебе не надоело знать, что ты человек или кто ты?» «Ладно, ладно, все чуждо, как на Луне. Мы, наверное, на Луне, правда?» «Мы хуже». «Хуже? Почему?» а Рита приблизилась к нему. Вид у нее был такой, как будто ее мысли блуждали по всему земному шару. «Потому что...» Рита, нервно, как будто охваченная дальним ледяным огнем, стала ходить по комнате. «Слушай меня», — проговорила она, — «мы были, но мы отошли. И помню я звук похорон, как гроб мой тяжелый несли, как падали комья земли». «Это она с тобой, мой любимый. Она с тобой. Как тебя звать?» «Станислав, почему любимый?» «Потому что нас хоронили, тебя и меня. Анютин мне шепнул об этом». Станислав вспомнил о человеке, который в его уме назывался Анютин Глазки. «Я не помню, что я умер», — ответил Станислав, задумавшись. Мы были покойники, но не умерли. Это родство между нами вот что. Пойми, это родство, раз нас хоронили, потому ты любимый. Рита начала тихо танцевать. Но мы танцуем, вышли из могил. Давай теперь жить вместе. Я живу только в сновидении, салы, а здесь я не живу. Рита села на кровать и поманила его. Станислав покорно подсел. Рита заплакала и сквозь слезы проговорила. — Как странен мой траурный бред, то бред одичалой души. Ты свет, мой единственный свет. — Кто твой свет? — осторожно спросил Станислав. — Могила. Она дала мне новую жизнь. «Могила? Это яма?» «Это лжебезданно», — так сказал Анютин. «У него ужасные глаза, словно цветы ожили. Это бывает только во сне». «Давай во сне будем мужем и женой». «Нет, три дня назад я понял, что у меня есть жена, Алла, так ее зовут. Я не знаю, кто она, но она красивая и любит меня, она ищет меня. Хотя чего меня искать? Вот он я». «Да-да, ты здесь, мой любимый. Как хорошо, что нас хоронили, мы стали брат и сестра». Станислав встал. В уме мелькнуло большое черноватое зеркало, чьи-то лица. Он вспомнил и сказал, «Рита, ты сошла с ума. Так говорят, когда ум видит не то. Нас не хоронили, тебе все показалось». «Может быть». Но с нами что-то делали. Поэтому мы все равно брат и сестра. А брат и сестра должны срастись. Рита, кто ты? Мы люди или мы где-то там? Станислав устало махнул рукой. Мы люди, но мы были где-то там. И сейчас мы там. Давай я тебя поцелую. И она поцеловала. Искренне и холодно. Этот холод понравился Станиславу. Неожиданно желание проснулось в нем, но он не знал, что с ним делать. И Рита не знала тоже. Она только целовала его, как безумная, шепча, «Я твоя сестра, мы были, но мы отошли, мы вернулись, я была, но пришла к тебе, к тебе, к тебе. Вот он ряд гробовых ступеней, и между нас никого, мы вдвоем». Станислав попытался собраться, понять, что происходит. разве он был в могиле? Это сомнение убило желание. Он запутался. Сновидение, Алла, Москва и чуждый реальный мир вокруг переплелись, спутались, как волосы Риты. Он вскочил. «Нет, Рита, ты ошибаешься, нас не хоронили!» — вскричал он. «Ты спутала жизнь и смерть!» — Нет, не спутала. Нас хоронили, хоронили. Мы лежали вдвоем, обнявшись в могиле. Мои волосы закрывали твои глаза, чтобы ты не видел тьму, любимый, родной. Иди ко мне, вдвоем не страшно. — Рита, Рита, пойми, мы на Луне. Какая могила, какие похороны? На Луне этого ничего нет, ты бредишь землей. Внезапно, словно окунувшись в лунный свет, пробормотал Станислав, и лицо его побелело. — Ты думаешь, мы на Луне? Напрасно. Рита нежно подошла к окну. «Посмотри, это город, там живут люди». «Но это чужой город!» Станислав подошел к ней и заглянул в лицо. Рита отпрянула. «Мне страшно», — вдруг сказала она. «Ты не мой брат, ты другой». Она вдруг разрыдалась. «После могилы у меня никого не стало». «Где я?» — Станислав хотел ее утешить. Подошел, но она опять отпрянула и в истерике выбежала. А на следующий день к этому дому подъехала легковая машина, в квартиру вошли трое и увезли Станислава в неизвестном направлении. Рита осталась одна.